категории дел и эмоции. Из желаний богатств не получается. Они получаются из ясного плана действий, основанного на ясных устремлениях. Наполеон Хилл. Какие же чувства связаны с делами, записанными в первый квадрант, важные и срочные, в случае, если вы ими не занимаетесь? Обида, стресс, отвращение, опустошенность, гнев, разочарование, огорчение, осознание собственной бесполезности. Когда вы постоянно откладываете важные дела, они начинают давить на вас. У меня работала одна сотрудница, которую я постоянно, сам того не замечая, загружал делами, потому что она была очень ответственная. Однажды, увидев, что она плачет, я спросил, что ее огорчило. Она пожаловалась, что накопилось много важных дел, а она не успевает ими заниматься. Я тут же изменил отношения, определил приоритетные задачи и разгрузил ее. Тогда я понял, что порой мы сами не замечаем, как загружаем себя или самых эффективных сотрудников непосильным объемом работы, а это приводит к перенапряжению и нехватке времени, из-за чего появляется ощущение, будто бы у тебя ничего не получается. Когда человек не успевает заниматься срочными и важными делами, он устает, настроение падает, появляется много негативных эмоций, в том числе неуверенность в себе и в своих силах. Постепенно начинается депрессия, возникает комплекс неполноценности. Чтобы этого избежать, необходимо определить по степени важности очередность дел и заниматься ими, соблюдая последовательность. А теперь посмотрим, какие чувства связаны с делами из третьего квадранта. Срочные, но не важные. Занятие этими делами порой приносит разочарование, стресс, замешательство, предубеждение. Другой возможный результат неудовлетворенность. Впоследствии это может привести к ощущению нереализованности из-за отсутствия позитивных результатов, к дурным привычкам, к долгам, а в итоге к аморальному образу жизни и алкоголизму. Дела из четвертого квадранта, несрочные и неважные, вызывают в основном только негативные эмоции. Занимаясь делами, относящимися к этому типу, чувствуешь себя несчастным, подавленным и бесполезным, Испытываешь лень, скуку, жалость к себе и одиночество. В перспективе это может привести к отсутствию результатов, неудачам, ощущению нереализованности, изоляции, к нищете, отношениям, не приносящим удовлетворения и алкоголизму. Такими делами занимаются многие, играют в компьютерные игры, зависают в социальных сетях, часами смотрят телевизор и так далее. Если это входит в привычку, постепенно жизнь превращается в бесцельное существование, становится скучно, неинтересно. Поэтому люди тратят время на всякую ерунду, много спят, начинают употреблять алкоголь, в итоге становятся алкоголиками. А самому важному можно научиться благодаря делам из второго квадранта. Не срочные, но важные. Когда вы занимаетесь этими делами, появляется приятное ощущение тепла, чувство завершенности и радости от реализации запланированных дел. Вы испытываете облегчение, появляется уверенность в себе, состояние стресса, если оно присутствовало, постепенно исчезает. Появляются такие качества, как инициативность, стремление к самореализации, Вы начинаете контролировать сложившуюся ситуацию и управлять ею. В результате вы приобретаете важную способность помогать другим.